Глава одиннадцатая. Жизнь проживает нас. Если ни одна мысль не может быть правдой, а то, что мы принимаем за реальность, постоянно меняется, как мы вообще можем быть в чём-то уверены? Как нам проживать жизнь дальше? Дело в том, что проживают нас. Нас ведёт по жизни невидимая энергия, наше подлинное «я». Она направляет, приносит в жизнь впечатление — в настоящем моменте. Нас проживает пространство, лежащее за непостоянной, колеблющейся формой, где одновременно существует всё и ничего. Это беспредельный разум представляет собой чистый потенциал, одновременно наполненный и пустой, открытый для любого явления. Это пространство появилось до концепции, идей, идентификаций, мыслей и чувств. Нас ведёт по жизни тот же разум, который помогает расти цветам, вращает планеты и делит клетки для создания будущего ребёнка. Мы не несём ответственности за то, что жизнь проживает нас. Жизнью управляете не вы, но только не говорите об этом своему уму. Жизнь кажется рискованной и неустойчивой, как будто наша задача её наладить, но так говорит только наш ум». С одной стороны, кажется, что если мы несем ответственность за правильные слова и поступки, то обладаем некоторой степенью свободы воли и на протяжении жизни неоднократно осуществляем значимый выбор. С другой стороны, стоит задаться вопросом. Если мы не отвечаем за то, как невидимая энергия проявляет себя через нас и создает то, что мы принимаем за свои мнения и возможности, то в какой мере на нас действительно возложена ответственность? Возможно, дело в том, что жизнь проживает нас. Действия выполняются, мысли обдумываются, чувства испытываются. А затем внутренний повествователь рассказывает историю о том, как всё это случилось по нашей воле. Как главный персонаж своей игры в жизнь, вы стоите в центре каждого сюжета. Игра становится более захватывающей, когда вы в качестве главного героя свободно выбирать, что случится дальше. Мы приучены видеть ту часть свободы воли, которой можем управлять. Другая сторона событий, когда жизнь проживает нас, нам не знакома. Во всяком случае, представителям западной культуры на данном этапе истории. При этом самое большое освобождение приносит та часть происходящего, где нас проживает жизнь. Мысли, чувства и концепции являются формой, творением, которое не может творить само. Это проявление универсальной интеллектуальной энергии, которая приводит всё в движение, но не её источник. Вас ведут по жизни. может быть, и не вы поднимаете себя с постели утром. В вашем уме звучит голос, который говорит примерно так. «Пора вставать. Ты опаздываешь, давай поднимайся». Но разве вас заставляет вставать и собираться этот голос? А может, ум просто включает саундтрек тому, что уже и так происходит? Вы замечали, как иногда ваш ум говорит «вставай», когда вы уже поставили обе ноги на полу? Может быть, вами движет жизнь, а ум только говорит об этом. Вы не дышите лёгкими не перевариваете обед. Жизнь делает это за вас. Вы не вытаскиваете мысли и чувства из ниоткуда, чтобы они проявились в вашем жизненном опыте. Но, судя по разговорам вашего ума, происходит именно это. Каждому из нас знакомы ощущения, когда в голову откуда ни возьмись — Приходит новые идея. Вы стояли под душем, были на пробежке или вели машину, как вдруг вас осенило решение проблем. Но если присмотреться, то разве мы не увидим, что так возникают любые впечатления? Разве не всё на свете приходит ниоткуда? Когда вы ломаете голову над тем, что приготовить на ужин, ваш ум безостановочно перебирает варианты и возможности. вы чувствуете, сколько усилий у него тратится на эту задачу. Вы слышите, как он думает. «Так посмотрим, какие ингредиенты у нас есть, что дети согласятся съесть без особых жалоб. Может, спагетти? Нет, мы только что их готовили. Мексиканская кухня? Может быть. Надо погуглить рецепт мексиканской лепёшки энчелады, которую я делала несколько месяцев назад». Вы осознаёте, как открываете браузер, пишете запрос в поиске и находите то, что придётся вам по вкусу. Тщательное взвешивание всех «за» и «против», прощупывание вариантов и возможностей по ощущениям отличается от мысли «давай приготовим сегодня энчеладу», которая внезапно приходит в голову во время утренней пробежки. Но действительно ли между ними есть существенное различие? Разве мысль о спагетти и воспоминание о прошлом приготовлении инчелады тоже пришли ни с того ни с сего? Все переживания возникают внутри нас. Из бесконечного разнообразия форм, которые может принять невидимая энергия, она останавливается на инчеладе. Ваш мозг вместе с воспоминаниями и знаниями возможно помогал энергии принять конкретную форму инчелады. но вы не заставляете эти мысли и варианты действий приходить к вам. Если бы я в этой ситуации всплеснула руками и заявила «я сдаюсь», я не могу решить, что у нас будет на ужин, решение всё равно бы пришло. Мы чем-нибудь бы поужинали или не стали бы есть вообще. Жизнь провела бы нас через этот вечер точно так же, как жила нами все предшествующие вечера. И это прекрасно. У нас проживает то, что хорошо знает своё дело, и нам остаётся только присоединиться к этому путешествию, взаимодействуя, играя и выражая свободу выбора и воли, которые, как нам кажется, у нас есть. Есть не так много дел, которые мы обязаны выполнить, но перед нами лежат бесконечные варианты того, что мы можем сделать, подумать, почувствовать и испытать. Понимание того, что жизнь проживает вас, снимает с ваших плеч большой груз забот. Вы заметно разгружаете свой ум и начинаете яснее видеть жизнь без ограничивающих комментариев внутреннего рассказчика. Жизнь — это потрясающе интересная игра, если знать, как в неё играть. Когда вы понимаете, что вас ведут по жизни, в ваш опыт встраивается система безопасности. На самом деле — Нет ничего настолько серьёзного или настолько сильно зависящего от вас, как может показаться. Жизнь прикрывает вам спину, даже если ум настаивает на противоположном. Что если жизнь постоянно проживает вас вне зависимости от комментариев внутреннего повествователя? Можете представить, сколько времени и психической энергии можно освободить, если искренне это принять?